Глава 9. Лес, форумы и злость. Едва мы вошли в лес, свиток вновь ожил. Волшебный лес. Зона поединков. В данной зоне бой происходит в режиме реального времени. Игрок может лично участвовать в физическом бою. Игрок должен выбрать три карты для сражения – Материализация бойцов в зоне поединков происходит мгновенно по голосовой команде игрока и заканчивается смертью бойца или выходом из зоны. Остальные карты становятся неактивными. Опыт неизвестно после завершения боя. Эрос неизвестно после завершения боя. Дополнительная награда неизвестна после завершения боя. «Вот оно как!» — вырвалось у меня. «Ты что-то про такое не говорила!» — укоризненно сказал я Фемиде. «Вы не спрашивали, хозяин?» — Виновато потупила она глазки. «Ладно. Я выбрал три карты — Эпическую принцессу, Дерево Трифидов и Нагу. Хозяйку теней решил не трогать. Думаю, так справимся». Лес произвел на меня очень приятное впечатление. Увы, с нынешним состоянием экологии на планете любые островки, не человеком природы, воспринимались как райский уголок. Вот в такой райский уголок мы вошли. Когда мы вошли в него, то на меня буквально обрушился целый букет запахов, начиная от свежей хвои и заканчивая прелой травой, Высокая зеленая трава доходила мне до пояса, а широкие раскидистые деревья, казалось, вообще закрыли солнце, погружая все вокруг в полумрак и приятную прохладу. А вскоре мы вышли на большую поляну, которую покрывал настоящий ковер из цветов. «И чего вы меня отговаривали?» — хмыкнул я, посмотрев свысока на своих спутниц, — которые настороженно оглядывались по сторонам, не разделяя моего восхищения красотами природы. Наслаждайтесь свежим воздухом и прохладой! — Хозяин, здесь опасные мобы обитают, — хмуро произнесла Фемида. — У вас только первый уровень. Это неоправданный риск. Да — Да-да, — поддержала ее эльфийка. — Может, лучше пойдем поищем что-нибудь попроще для начала? — — Да ладно вам причитать! — я усмехнулся. — Все-таки женщины везде одинаковы, даже материализованные легендарные бойцы. — Стоп! — я остановился и внимательно посмотрел на Эль. — А ты знаешь, какие тут мобы? — поинтересовался я у нее. — Ты их видишь? — Вижу. Вот один из них. Я посмотрел в направлении, указанном девушкой, и вздрогнул. Из леса на поляну вышел кабанчик приличных размеров. Хотя какой кабанчик? Я бы сказал, кабан. Мне чуть выше колена. Маленький вепрь. Жизнь сорок. Уровень второй. Атака три. Сила три. Так, девушки... Покосился я на своих сопровождающих. Ждем здесь и не лезем. Сейчас мы себе на ужин свининки нашинкуем. Обидно, но мой юмор не оценили. Блин, какие-то они слишком серьезные. Я вытащил меч и направился к будущему ужину, решив пока не вызывать никого из бойцов. Чего я с какой-то свиньей не справлюсь, пусть и второго уровня. Но добраться до своей цели не успел. Едва я вышел на середину поляны, как этот самый вепрь вдруг метнулся на меня кабанчиком. Не знаю, каким чудом мне удалось отскочить в сторону, избежав удара. Надо же, какая шустрая скотинка! Тем временем вепрь развернулся и воинственно, хрюкнув, вновь бросился в атаку. В этот раз его встретил удар меча, который перерубил свинку пополам. А хороший оказался меч, острый. «Ну вот и все. Проблемы-то!» — фыркнул я, покосившись на Эль, которая стояла с почему-то бледным лицом. «Ты че бледная такая?» — крикнул я, и тут увидел причину ее бледности — На поляну выбрались уже два вепря размерами гораздо больше предыдущего. Думаю, новые враги были мне по пояс. Вепрь. Жизнь — 70. Уровень — четвертый. Атака — 5. Сила — 5. С этими товарищами лучше не шутить. Надо подстраховаться». «Дерево трифидов!» — произнес я, и рядом со мной появился уже знакомый цветок. Едва материализовавшись, он открыл огонь, и весьма метко, по крайней мере, четыре залпа подряд, и ни один не попал мимо цели. Однако, несмотря на то, что у вепри осталось по тридцать очков жизни, они понеслись в атаку. И их атака была настолько быстрой, что еле успел встретить одного из них мечом. Меч вспорол у того бок, легко вошел в тушу сразу осевшего кабана, но застрял в ней. А в это время второй кабан, растоптавший цветок, уже развернулся для атаки на безоружного меня. В следующий миг свистнула стрела, и кабан свалился, не добежав до меня несколько шагов. «Фух!» — выдохнул я, благодарно посмотрев на Эль, опускающую лук. «Спасибо!» — искренне поблагодарил я. «Может, уже пойдем?» — с надеждой спросила она. «Чего же вы такие трусихи? Так мы еще только начали!» Я осекся. На поляне появились новые действующие лица. На этот раз попари вепри из двух сторон поляны во главе с огромным кабаном. Невероятно огромным. Да у этой твари, которая роста мне по грудь клыки с мою руку, блин. Вепривождь. Жизнь 170. Уровень 8. Атака 10. Сила 10. Б. Только и вырвалось у меня, и враги практически одновременно бросились в атаку. «Нага, принцесса драконов!» — проорал я. С двух сторон от меня появились вызванные существа. Хорошо, хоть объяснять ничего не надо было. В руках принцессы появился лук, и она, взлетев, открыла огонь по приближавшимся вепрям. Нага бросилась навстречу еще одной паре — А вождь свиней устремился ко мне. Несмотря на его слоновьи размеры, двигался он очень шустро. За моей спиной встали мои девчонки, и вождя полетели стрелы Эль. Она стреляла со скоростью автомата, и через несколько секунд летящий на меня враг был утыкан стрелами, как ежик. Но не было видно, что это доставляет ему хоть какие-то неудобства. Фемида хотела выдвинуться вперед с появившимся в ее руках молотом, но я задвинул ее за спину. Еще не хватало лишиться своих козырей. Сам же я с диким криком взмахнул мечом и бросился навстречу врагу. Насколько я знал, кабана бессмысленно атаковать его лобовую. Вспомнил, что где-то читал, что надо попасть в точку между ухом и глазом, Там находится тонкая часть черепной кости, но это ж надо попасть. Рисковать я не стал, поэтому решил отпрыгнуть в сторону и ударить сбоку. Им все получилось. Я ловко увернулся и рубанул в вепря, что есть силы, но никак не ожидал, что меч лишь царапнет шкуру этой твари». С торжествующим ревом кабан умудрился развернуться, нарушив все законы гравитации, поддел меня клыками, и я почувствовал, что лечу. Удар о землю был болезненным, на несколько секунд меня вырубило. Очнувшись, я охнул и принял сидячее положение, а затем увидел, что мои девушки отбиваются от окружающего вокруг них потоп на собаки вепря. Других бойцов видно не было, а четыре кабани-туши оказались живописно разбросанными по поляне. Эли продолжала добавлять иголок в шкуру кабана, а Фемида отмахивалась молотом. Победа над гвардией вепря вожака не прошла для них бесследно. На бедре лучницы зияла рваная рана, а у интеллектуальной помощницы расплывались багровые пятна по тунике. Я с трудом поднялся и, осмотрев себя, оценил свое состояние как состояние средней тяжести и похромал в сторону кабана, подобрав с земли свой меч. Подкрасться у меня не получилось. Эта тварь меня учуяла и, повернувшись, одарила меня пылающим взглядом маленьких красных глазок. Не успел я и подумать о том, что делать дальше, как вепрь, Устремился ко мне, но в этот самый момент Фимида совершила какой-то невероятный прыжок и со всей силы ударила своим молотом по его голове. Наш противник замедлился и, потерянно мотая головой, сел на задницу, возмущенно хрюкая. «В следующий миг меня по двери ноги, и я почувствовал, что падаю» но упасть мне не дали подскочившие девушки, которые потащили меня с поляны, воспользовавшись состоянием вепря. Выбравшись из леса, мы добрались до города. Пришлось распределить деньги. Часть потратили на какие-то тряпки для перевязки, обеззараживающие эликсиры и немного еды. Другую часть я оставил на гостиницу, куда мы, естественно, вернулись». «Хорошо, хоть раны у нас оказались не особо серьезные. Теперь понятно, почему местные неписи шастают по лесам в поисках добычи только в составе отрядов. Как у игрока, у меня здоровье само придет в норму со временем. Материализованные бойцы, как рассказала сопровождающая меня энциклопедия по имени Фемида, восстанавливаются не так быстро, но гораздо быстрее, чем обычные жители». Потери мы понесли не особо большие. Обидным стало то, что против первой же стаи я оказался беспомощен, словно ребенок. А я надеялся, что заработаю и отыграюсь за проигрыжи в дуэли с НПС и потери в руинах. В гостинице мы попросили в комнату тазик с теплой водой и мыло. Моя стартовая одежда по законам жанра восстанавливалась сама со временем. Но грязь к ней все равно прилипала, не говоря уже о кровяных пятнах. На белой тунике Фемиды также расплывались серые и багровые пятна. Она вызвалась выстирать нашу одежду после того, как закончим с перевязкой. А вот купленный буквально утром плащ придется не только стирать, но и штопать. Глядя на потрепанный вид девушек, я понял, что бессмысленно надеяться на дополнительный эрос сегодня вечером. Скорее всего, завтра тоже, хотя нужно еще будет посмотреть на возможности бойцов легендарного класса в регенерации. Приказав им отдыхать, я решил разведать обстановку, заглянув на форумы сначала на свитки, потом в «Моем мире». И посмотреть было на что. Помимо бесконечного количества красочных постов о новых возможностях в игровой индустрии и прорыве в виртуальной реальности, неподкрепленных, впрочем, реальными вещественными доказательствами, игроки рассказывали о своем пути. Помощники у них оказались вполне толковыми, многие сразу сориентировались, практически у каждого рядом оказалась стартовая деревня, и в этой деревне местные барышни оказались весьма доступными. А как вы думали? В их деревню забрел новый человек, обладающий способностями к призыву бойцов. Не каждый непись такой обладал. На небольшую деревню в тысячу жителей таких неписей набиралось не более пары десятков, и они были либо местными чиновниками, либо стражами, хотя были маги и с другими способностями. Они не так уважаемы, как маг-призыватель. Для большинства игроков не стало проблемой развести молодых деревенских девах на быстрый перепих, а симпатичные парни могли даже получить возможность заглянуть в комнату к дочери или жене местного главы, Правда, узнав о доходах своих коллег, на моем лице расцвела горделивая улыбка. Ни один из них не заработал больше десяти эрос за ночь. Как хозяину у Элифемиды ко мне была привязанность высокого уровня, не читая отношению к первому встречному парню, пусть и перспективному магу. А кузнец Марфа была боевиком седьмого уровня. «Человека с такими физическими возможностями не встретить в захолустной деревне. Да что там говорить, мои спутницы очень красивы не только по земным, но и по местным меркам. Признаюсь, пока не встречал таких же красивых девушек в городе. Кстати, красоту их как-то нужно скрыть, уж слишком они приметны получаются». И форум оказался достаточно откровенным, и я смог сравнить свои мужские возможности с возможностями других игроков, которыми они хвалились без тени смущения. И надо признать, что и здесь я испытал чувство гордости за себя любимого. Но меня возмутили несколько фактов. Во-первых, стоимость жилья. Жители в деревне не брали более нескольких раз за ночь, а иногда и вовсе удавалось остановиться бесплатно. Особенно легко можно было получить комнату в доме одинокой женщины. С едой также не было проблем. Новенького почти всегда приглашали на обед в какой-нибудь дом, особенно если в нем была незамужняя девушка, которая уже готова к смотринам. Во-вторых, дуэли. Игроки высшего эшелона легко справлялись с сельскими представителями порядка. Заработать на деревенских жителях не заработаешь, но победа сама по себе хороша. В-третьих, руины. В деревенских руинах боссы оказались на порядок слабее, чем в городских, а также уже многие игроки бросились побеждать лесных тварей и зарабатывать эрос и опыт. Они делают все то, что я прописывал в своих планах, но мне этого пока не удалось. Лицо Эль всплыло в моей голове. Блин, все из-за нее. Нет, я не буду ждать, пока она полностью вылечится. Она мне отработает мои потери завтра же». Но и мысль о скорой экзекуции девушки не принесла мне покоя. Мой гнев разгорался все сильнее. Все-таки, признаюсь, я не был особо зол на девушку. Почему-то больше всего я был зол именно на игроков. Они же тупые, не понимают, что этот виртуальный мир настолько же реален, как и наш. Но почему они, сука, зарабатывают, а я нет? Это как-то неправильно». В книгах про попаданцев элит пг пишут про другое. Не добывают оригинальные работы, где герой рождается каким-нибудь червем и постепенно качается, но в канонической книге я бы уже давно нашел сундук с сокровищами или какой-нибудь дед научил меня секретному кунг-фу, благодаря которому я бы косил толпы врагов уже на первом уровне. «Что за хрень?» Я же вроде любимчик системы с суперплюшками в виде по одной легендарной красотки в каждой руке, почему у меня на балансе денег меньше, чем у самого задрипанного игрока из последней тысячи. Ярость моя вылилась в огромное желание поквитаться к игрокам, раз новый мир реален за ПК шесто меня вряд ли накажут, нужно будет поскорее решить этот вопрос. И здесь мне в помощь телепорты. В каждой крупной деревне такой телепорт был. Был даже в некоторых маленьких деревнях. Цены сильно кусались и стартовали с 50 эрос, но если поймать в деревне пару-тройку игроков и раскрутить их на ставку хотя бы в 50-100 эрос, операция имела смысл. Но для начала следует подготовиться. Переместиться в какую-нибудь небольшую деревеньку, покачаться в руинах и лесах, Собрать деньги от системы и поднять уровень бойцов. У местных я нашел карту окрестных территорий. Всего несколько деревень. И то никаких точных данных. Обычный набросок от руки, за который придется дать 30 монет. Купить карту всего региона в ближайшее время мне не светит. Настолько она дорогая. Без карты не хотелось блуждать, мало ли какие нас ждут опасности в пути, мне от них гипертрофированных кабанчиков хватило, поэтому я решил подождать до завтра. Кстати, оказалось, что карту можно совместить со свитками, и в результате туман войны исчезал с территории, которая была показана на карте. Очень удобно. Внимательно изучая форум, я понял, что в один регион со мной попало не меньше ста, но не больше пары сотен игроков. Некоторые уже получили второй командирский уровень, но пока это не сильно критично. Но появился вопрос по поводу моего игрового имени. Оказалось, что можно было его один раз изменить, и эта идея мне понравилась». Как-то не хотелось иметь связи с прошлым ником, дабы побежденные игроки не стали вымещать на мне злость в реальном мире, и я ведь тут кашерам становиться собирался. зависнув на какое-то время, я придумал для себя новый ник. Найдя соответствующее поле на свитке, я написал свой новый ник «Арес» и получил от системы поощрительный бонус в 100 эрос. И то хлеб. Как раз карту можно будет прикупить. На этом я решил завершить изучение местного форума. Увидев, что мои девчонки лечатся, забывшись тревожным сном на своих кроватях, я, поцеловав их на прощание, вышел из игры. Немного пообщался с Лю, не раскрывая перед ним свои знания о новом мире. Сообщил о приключениях, выпавших на мою долю, рассказал о своих основных «картах», У самого Лю в деревенских руинах с босса получилось выбить только обычную карту. Еще он выиграл пару дуэлей и одну проиграл. В победах он зарабатывал по 20 эрос, а проиграл 10. Также можно было делать ставки от 10 эрос. Мари опять была не в доступе и, похоже, уже два дня не появлялась в сети. Странно, не похоже это на нее». Также отсутствовали в сети и братья-американцы. Правда, Лю не разделил моих тревог. Он заявил, что пока рано делать какие-то выводы. Девочка увлеклась, а братья слишком непредсказуемы. Попрощавшись со своим китайским другом, я решил подбить итоги событий. Некая внешняя сила под прикрытием создания суперсовременной игры в виртуальной реальности переносит сознание или душу огромного количества игроков в другой мир с неясными мотивами. В этом мире значительная часть местных жителей, а может и большинство, намного сильнее игроков, также много сильных местных монстров, которые не по зубам игрокам, но это можно поправить с ростом уровней. Раскидало нас по множеству регионов, как минимум несколько сотен. Регионы огромны и сравнимы с крупными субъектами Российской Федерации или провинциями Китая. Между регионами есть труднопроходимые границы с особенно свирепыми и могучими монстрами. Деревни можно было захватывать, что уже пытались сделать некоторые игроки единолично или собравшись в небольшие отряды. Результат рейдов был неутешительным. Прибегала стража, быстренько раздавала тумаков и просто выкидывала нарушителей правопорядка на улицу. Даже в тюрьму не сажали идиотов. Все стражники в деревнях были призывателями, и было их не менее десяти на деревню, а также у них были помощники, что-то вроде постовых или патрульных. Они были высокоуровневыми бойцами не менее четвертого уровня, Насколько я понял, опытный и закаленный патрульный мог раскидать целый отряд бойцов игрока, даже превосходящий патрульного по общей силе. А потом игроки узнали, что при осаде деревни практически все взрослое население встает на ее защиту. По предварительным расчетам, для захвата даже небольшой деревни нужно будет собрать отряд не менее сотни игроков. Игра «Вечная война» в реальном мире не подразумевала создание гильдий. Работали маленькие отряды по пять игроков, да и вообще игроки редко кооперировались друг с другом. Игра была более индивидуальной, фарм как таковой не был распространен, только дуэли и турниры. С учетом того, что всех нас раскидало по разным регионам, в ближайшее время захватить деревню для игроков будет нереально. Остановил мои размышления бунтующий желудок. Сообразил на скорую руку ужин из традиционной пищи геймеров, макароны с сосисками. Я отправился спать. На следующий день, когда появился в игре, выяснил, что регенерация у девушек просто отличная. Несмотря на некоторую хромоту, Эль уже была готова к походу. Фемида про свои внутренние травмы не распространялась, только иногда морщилась. Но, как мне объяснили, к вечеру все будет в норме. Ловидя в городе нам было больше нечего, мы наскоро перекусили в таверне, попрощались с владельцем и медленно зашагали по пыльному тракту в сторону приглянувшейся мне Давича деревушки.